«Стреляйте и убейте бедную беззащитную девушку!» — ответил мягкий и трепещущий женский голос. «Но Бог вам этого никогда не простит! Ступайте вашей дорогой, зверобой, а мне позвольте идти моей!» «Хэтти!» — одновременно воскликнули охотник и Джудит. Зверобой бросился к тому месту, где была привязана пирога которую они вели на буксире. Пирога исчезла, и молодой человек сразу понял, в чем дело. Что касается беглянки, то, испугавшись угрозы, она перестала грести и теперь смутно выделялась в мраке, как туманный призрак, поднявшийся над водой. Парус тотчас же спустили, чтобы помешать ковчегу обогнать пирогу. К несчастью, это было сделано слишком поздно. Инерция и напор ветра погнали судно вперед. и Хэтти очутилась с подветренной стороны. Но она все еще оставалась на виду. «Что это значит, Джудит?» — спросил Зверобой. «Почему ваша сестра отвязала лодку и покинула нас?» «Вы знаете, что она слабоумная. Бедная девочка». У нее свои понятия о том, что надо делать. Она любит отца больше, чем дети обычно любят своих родителей. И кроме того... В чем же дело, девушка? Сейчас такое время, что надо говорить всюду правду. Джудит не хотелось выдавать тайну сестры, и она немного поколебалась, прежде чем заговорила опять. Но уступая требованиям зверобоя, И сама отлично понимая, какому риску они все подвергаются из-за неосторожности Хэйти, она не могла долее молчать. Я боюсь, что бедная простушка Хэйти не способна понять, что за тщеславие, пустота и ветренность прячутся за красивой внешностью Гарри непоседы. Она говорит о нем во сне, а иногда выражает свои чувства даже наяву. Значит, вы предполагаете, Джудит, что ваша сестра затеяла какое-то нелепое дело, чтобы спасти отца и непоседу, и одна из наших пирог может попасть из-за этого в руки мингом? Боюсь, что так, зверобой. Бедная Хэтти вряд ли сумеет перехитрить дикарей. Пирога с фигурой Хэтти, стоявшей на корме, продолжала смутно маячить во мраке, Но по мере того, как ковчег удалялся, очертания пироги расплывались в ночной тьме. Было совершенно очевидно, что нельзя терять времени, иначе она окончательно исчезнет во мраке. Отложив ружье в сторону, мужчины взялись за весла и начали поворачивать баржу по направлению к пироге. Джудит, привыкшая к такого рода работе, побежала на другой конец ковчега и поместилась на возвышении, которое можно было бы назвать капитанским мостиком. Испуганная всеми этими приготовлениями, поневоле сопровождавшимися шумом, Хетти встрепенулась, как птичка, встревоженная приближением неожиданной опасности. Зверобой и его товарищ гребли со всей энергией, на какую только были способны. А Хетти слишком волновалась, так что погоня, вероятно, вскоре закончилась бы тем, что беглянку поймали бы, если бы она несколько раз совершенно неожиданно не изменяла направление. Эти повороты дали ей возможность выиграть время и заставили Ковчег и Пирогу войти в полосу глубокой тьмы, очерченной тенями холмов. Расстояние между беглянкой и ее преследователями постепенно увеличивалось, пока, наконец, Джудит не предложила друзьям бросить весла, так как она совершенно потеряла пирогу из виду.